Глава вторая. Искусен снов ловчий. Рыба была абсолютно свежей. Она даже подумала, что вдруг эта рыбина на деревянной тарелке еще жива. До того печальны были ее глаза. Зато пиво оказалось отвратительным. С трудом сделав еще глоток, она повернулась к человеку, который сидел на ступеньке и чинил сеть. «Ты бы дал мне чего-нибудь еще? Воды, что ли?» «Воды? Госпожа, вы же отравитесь!» «Мне кажется, я уже отравилась». С этими словами Джесса демонстративно вылила на солому жидкий прозрачный напиток. «Эту гадость я бы и врагу не предложила». Человек спокойно встал и собрал сеть. «Есть еще один бочонок. Конечно, из него пиво будет дороже. Охотно верю». — Джесса отодвинула тарелку. — И раз уж на то пошло, сделай что-нибудь и с этим. Если бы мне понадобилась свежая рыба, я бы ее сама поймала. Скорчив кислую мину, хозяин харчевне кивнул. — Своим языком. Он у вас такой острый, что и остроги не надо. Забрав тарелку, хозяин с возмущенным видом скрылся за голубой занавеской. Усмехнувшись, Джесса положила руки на стол и задумалась. День прошел очень хорошо. Они продали весь скот, и работники повезли домой на ферму специи, пряжу, кожи и новые мечи. Под меховой накидкой Джесси висел кошелек, полный серебра. К тому же в эту харчевню обещал прийти Скапти, высокий, худой, насмешливый поэт Ярла. Вообще-то он должен был появиться уже давно. Со следующим отливом они собирались вместе возвратиться в Ярлсхольд, о чем Джесса думала с большим удовольствием. В харчевню кто-то вошел, но это был не скальт. Маленький, тощий человечек. Тихо сев в уголок, он заказал пиво. В харчевне было тепло, пахло кухней, дымом и псиной. Весь день в ней толкались купцы, бродячие торговцы и торговки с рынка, но сейчас в комнате сидела одна Джесса, рассеянно разглядывающая стоявшие у берега корабли. Солнце все еще висело над горизонтом. Холодный красный шар, горящий над морем. Ночи уже становились короче. Через открытую дверь харчевни в огненном свете заходящего солнца Джесса видела днище перевернутых лодок. Над сохнущими сетями кричали и дрались чайки. Звон металла, раздающийся из соседней кузницы, внезапно смолк, и в наступившей тишине стал слышен только тихий плеск волн и крики птиц. Из кухни вернулся хозяин харчевни и брякнул перед Джессой тарелку с рыбой. «Теперь ваша рыба приготовлена как следует», — Джесса поковырял ее вилкой. «Мне кажется, теперь она подгорела». «Пусть кажется». Хозяин поставил перед ней кружку с пивом и повернулся, чтобы уйти, но в ту же секунду в воздухе сверкнул и опустился нож и хозяин харчевни, скорчившись с грохотом, рухнул на пол среди табуреток. Привстав, Джесса застыла на месте. Потом медленно опустилась на сиденье. «Умница!» — тощий человечек бросил на нее пристальный взгляд. Его темные глазки были маленькие, как бусинки. Узкое личико заросло короткой щетиной. Кресиное морда, а не лицо. Легко выдернув нож из тела несчастного хозяина, он направил его острие на джессу сюда встань к стене и не ори джесса встала и начала медленно выходить из за стола незаметно нащупывая под одеждой нож только попробуй человечек схватил ее за руку встань здесь в гневе джесса оттолкнула его молча подойдя к стене она встала возле нее сложив руки и цепенея от ярости нужно держаться спокойно и ждать подходящего момента. Быстро отступив назад, человечек захлопнул дверь харчевни и запер ее на засов. В комнате стало темно. Свет проникал через единственное окошко, которое человечек оставил открытым. Опустившись на колени перед хозяином харчевни, он принялся обшаривать его одежду. «Ты его убил?» — резко спросила Джесса. «Еще нет». Вытащив пригоршню монет, он сунул их в кожаный мешочек, висевший на шее, и перевернул тяжелое тело на спину. «Отличная работа! А у меня всегда так!» Он бросил на Джессу быстрый и злобный взгляд. «Ты почему не убралась отсюда вместе со всеми?» «Я тут кое-кого жду», — она произнесла это твердым голосом, оглядывая комнату, но встречала только недобрый взгляд человечка. «Сейчас они подойдут». «Вот как!» «А зачем я, по-твоему, тут сижу?» Человечек уже не слушал ее. Он встал и перешагнул через неподвижное тело. «А где его деньги? Сегодня здесь было много посетителей. Где он их держит?» «Не знаю», — холодно сказала Джесса. Человечек подбежал к очагу и разом смахнул с полки всю посуду. Потом поднял крышку ближайшего сундука и принялся вышвыривать оттуда одежду, Пояса, рыболовные крючья. Джесса сделала шаг к окну. «Стоять!» Держа в руках небольшую металлическую коробку, человечек открыл ее ножом и усмехнулся, показав неровные зубы. Джесса сделала еще один шаг. «Ну где же, скапти? А может, это и к лучшему? Ведь он ни о чем не подозревает, а у этого мерзавца вид убийцы». Джесса мрачно смотрела на человечка, который пересыпал грязными пальцами серебряные монеты. — Тебе лучше убираться отсюда, раз уж ты получил свою добычу. Мои друзья придут с минуты на минуту. Отшвырнув коробку, человечек подскочил к Джесси. Его кожа была серой от грязи, дыхание вонючим. — А у тебя, видать, тоже монеты водятся, раз нацепила меховую накидку и сапоги из мягкой кожи. Он сузил глаза. — Похоже, ты богатенькая милашка. Джесса холодно взглянула на него. — Предупреждаю тебя. Сюда сейчас придут люди Ярла. Среди них его поэт. Мы с ним друзья. Она ожидала, что человечка это остановит, но он только усмехнулся тонкими губами. — Люди самого Ярла Вулфгара. Значит, у нас обоих имеются важные покровители. Так что давай сюда свои деньги, да побыстрее. «Кари, сын Рагнара, тоже мой друг!» Она сказала это просто так, но угад. Однако в глазах грабителя тот час промелькнула тревога, даже страх. «Этот колдун? Снежный странник?» Он быстро дотронулся до своего амулета. «Да, жаль, что его здесь нет. Он может видеть то, что происходит где-то далеко. Может быть, как раз сейчас он наблюдает за нами и запоминает тебя». Человечек занервничал, облизнул губы. — Ничего, придется рискнуть. Он протянул руку. — Давай кошелек. Пламя очага осветило нож в его руках. Джесса в бессилии сжала кулаки. Но не успела она шевельнуться, как в дверь постучали, задергалась защелка. «Есть — Есть кто-нибудь? — крикнул чей-то голос. Джесс рванулась но грабитель с крысиным лицом мгновенно приставил ей к горлу нож. «Не звука!» — прошепел он. Скапти заколотил в дверь. «Джесса, Торгард, откройте!» Джесса чувствовала теплое дыхание грабителя на своем лице, видела его грязные ногти на руке, сжимающий нож. Он был маленьким, немного выше ее, но жилистым и крепким. Джесса обругала его про себя послышались удаляющиеся шаги. Джесса чуть не заплакала. Теперь ей оставалось надеяться только на себя. Она спокойно отстранилась. — Хорошо, забирай деньги. Грабитель настороженно смотрел, как она достает тяжелый кошелек. Усмехнувшись, он шагнул к ней. Но тут Джесса изо всех сил швырнула кошелек ему в лицо. Охнув, человечек схватился за кошелек Но в это время Джесса с грохотом опрокинула на него стол. На пол полетели салонки, тарелки, кружки. Она уже наполовину вылезла из окна, когда рядом в оконную раму вонзился нож. Взвизнув, Джесса спрыгнула на землю и побежала в темноту, крича: "Скапти, скапти, подожди!" Худощавая фигура, идущая впереди, остановилась. "Джесса, это ты? Он вооружен, скорее!" Скальт, выхватив меч, закрыл ее собой и стал вглядываться в сумеречную темноту. — Кто? Задыхаясь, Джесса рассказала, что случилось в харчевне. — Так он один? — Да. — Ты цела? — Да, да, но у этой крысы остались мои деньги. Скальд хмыкнул. — Ну что ж, постараемся их вернуть. Пошли. Хотя он наверняка уже удрал. Он почесал длинный нос. — В глубине души я очень на это надеюсь. — А я нет. Я пойду за тобой. Скапти осторожно пошел назад к харчевне. Джесса следовала за ним, слушая, как плещет о берег вода. Дверь харчевни была распахнута настежь. Скапти осторожно просунул голову внутрь, потом оглянулся. — Извини, Джесса, твоя крыса сбежала. Джесса рванулась в харчевню. В комнате царил жуткий беспорядок, стол перевернут, еда разбросана по всему усланному соломой полу. В отчаянии Джесса пнула ногой стул. «Ну зачем я запустила в него этим несчастным кошельком? Это же глупо, глупо! Ведь там были и деньги Вулфгора!» «А что ты могла сделать? Он был вооружен, а ты нет. Это совсем другое. Всегда носи два ножа, вот что говорил мой отец. Он был мудр. Если я когда-нибудь снова увижу эту крысу, не увидишь». «Сегодня с отливом мы уходим». Скапти присел рядом с хозяином харчевни, который со стоном пошевелился. «Будь любезна, принеси воды и немного его пива». «Его пиво», — проворчала Джесса, — «это пиво добьет его окончательно».